Глава восемьдесят седьмая. Сергей и Никанор. Икра, хочу вам доложить, была неплохая. И Икриной лещ попался, и я поначалу только с икрой и разбирался. Даже горькие ее кончики, ну, такие, вроде саночки детские, и те не выбросил. Ребра обсосал, а когда приступил к спинке, тут на меня стали наседать зрители. «Говори смысл надписи!» — покрикивали некоторые, вроде ковпака. Я прямо и не знал, что с ними делать. Никак не давали леща дотаранить. Стал отводить удар. «Вы знаете мою мечту?» — спросил. «Не знаем», — орут. «Так вот». Я мечтаю увидеть человека, который умнее меня, понимаете? Да что такое, орут, не уж такого нету. Не знаю, говорю, может и есть. Мечтаю увидеть и поговорить, да все никак не встречаю. Вот такая мечта. А суэр, Арут, Выер? А если он умнее, пускай и надпись трактует тельняшка давно на мне ответил суир а леща ел только ты так что у тебя передо мной преимущество съеденный лещ на весах мудрости мы равны но лещ перевешивает толкуй ну что ж друзья сказал я откровенно Смысл, я, признаться, понял, еще когда вы леща искали и за пивом бегали, но отказаться от леща тоже не мог. Так вот вам, смысл этого стихотворения заключается в том, что смысла нет. Хреновина! Это не толкование! А как же лещ? Нету смысла! Как вы сами видели, я и пил, и леща ел, и нательную вещь вы мне сами подарили. Я имел все, несмотря на призыв поэта не пить, а покупать. А насчет сундучка вот что. Во-первых, это не сундучок, а вроде ларец. Такие ларцы делали для богатых дам минувшего времени. Открыть их можно было просто...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 О, изогнутая, сдвоенным ребром василиска, выкованная из цельного куска перлоплатины, она удлиняла наш взгляд, частично выворачивая его наизнанку, потом укорачивала, а изнанку ставила ребром на подоконник. Великолепные алпаты, сабгиры и гайдары, чистейшей воды ахматы украшали Серьгу. Матросы завороженно смотрели на это произведение искусства, слегка ослепленные блеском особо сверкающих розенталей. «И это что?» — спросил Боцман. «Все?» «Не знаю». — сказал я. — Может, еще чего-нибудь достанет. Но фигура Никанор больше ничего не доставала. — И это все? — обиженно спрашивал Чугайло. — Одна серьга? А где же вторая? — А вторая, — сказал капитан, — давно находится у вас в ухе, дорогой господин Чугайло.